оттирать с рук Телехину клейкую, ярко-авую кровь. Не впервые отлучался из дому телеха. но ни прежде, ни теперь Лукерия по нему не томилась, не переживала разлуку, как переживают ее обычно любящие жены. Еще в самом начале супружеской жизни Лукерия поняла, что она совершенно не любит мужа, сама страдает от этого безразличия, Она все-таки надеялась, что со временем родится чувство к нему. Но шли недели и месяцы, перемен в ее душе не появлялось. Лукерия жила словно в панцире. Переха не пробуждал желания к доверию, откровенности, поскольку сам он мало нуждался в этом. Зная, что жена его красива, что парни и мужики говорят о ней всегда восторженно и завидуют ему, он решил держать Лукерию в строгости. «Надо, не надо!» он покрикивал на нее, не раз и не два бивал даже, правда, осторожно, так, чтобы при этом не пострадала ее красота, но чувствительно, и не столько для тела, сколько для сердца, которое было у Лукерии гордое и вольнолюбивое. Сереха по наивности думал, что его власть над женой становится крепче, но день ото дня он значил для Лукерии все меньше и меньше. Все еще, живя с ним, будучи женой его, Она не испытывала ни духовно, ни телесно радости совместной жизни, без которой супружество – суровое наказание, каторга без цепей и оков. В декабре 1919 года, когда партизаны вышли из тайги, Лукерия впервые увидела Романа Бастрыкова. Гибель Любаши, его жены, потрясла ее. Ей казалось, что такое горе, какое выпало на долю Бастрыкова, способно ожесточить его. Но душа этого человека оказалась загадкой для Бастырков ходил из двора во двор, ездил к мужикам на поля, пахал, косил, рубил новые избы, и все видели, что он не знает усталости. Он каждому хотел помочь, каждого хотел поддержать, каждому сделать добро. И никто не знал, что стоит ему остановиться, перестать чувствовать, что он нужен другим, и горе, как непосильный груз, согнет его. Лукерия пристально следила за Быстрыковым. Он был старше ее на 12 лет, но думала она о нем как о молодом, как о своем сверстнике. Все в нем казалось ей ладным, отменным. Боясь сознаться самой себе в своем чувстве к Бострыкову, Лукерия зачастила в церковь и горячо молилась за него. Это приносило ей успокоение, Возможно, потому, что она не имела среди людей никого, кто наподобие воображаемого Бога мог бы с доверием выслушать ее. Бастрыков жил себе на белом свете, не подозревая, что почти рядом с ним, всего лишь через три двора, живет женщина, для которой нет никого дороже его. И вот однажды Лукерия встретилась с Бастрыковым в необычном месте, на кладбище. Произошло это неожиданно. Лукерия часто ходила к могилам сестер, замученных Лукой Твердохлебовым. Она по обыкновению вошла в оградку, в которой были обнесены могилы, и села на скамейку. Кладбище размещалось на холме, заросшем высоким березником. Даже в самый жаркий день здесь стояли прохлада и свежесть. И тихо, очень тихо было на кладбище. Немногие приходили сюда в обычные будничные дни. Лукерия задумалась. Разные мысли шли ей в голову. То она вспоминала сестер, совместную жизнь с ними у богатой тетки, то воображала, как бы могло сложиться все, если бы сестры не умерли так рано. Посматривая на буйную траву, росшую между скамейкой и могилой средней сестры, Ксюши, Лукерия думала, а это место для меня Лука оставил, как раз еще на одну могилу. Теперь лежала бы я тут вместе с сестричками, и ничего бы на свете не надо мне было. Вдруг она услышала неподалеку от себя чьи-то шаги. Лукерия встала. Из глубины кладбищенского березника по тропинке, пролегавшей между могил, шел Бастрыков. Он шагал медленно, руки его были закинуты за спину, голова опущена. Лукерия догадалась, что Бастрыков ходил на могилу жены. Бабы болтали, будто бывал он на кладбище каждую неделю, да еще не раз.